«Что? Ты что, хочешь сказать, что уже видела его? Где? Когда?» Голос Роберта звучал на несколько децибелов громче обычного. «Я не уверена. Может быть, три или четыре месяца назад», — беззаботно сказала Изабелла. «Ты что, не будешь завтракать?» У Роберта пропал всякий аппетит. «Забудь про завтрак. Я должен знать, где и когда ты видела этот знак. Сейчас же!» Он взял ее за руки. Изабела уставилась на него со страхом в глазах. Роберт, ты меня пугаешь. Что происходит? Она заерзала, пытаясь освободиться из его рук. Роберт отпустил ее, поняв, что ведет себя как сумасшедший. Извини, сказал он, поднимая руки. Она отошла от него, как от незнакомого человека. В чем дело? Что на тебя нашло? Испуганно спросила она. Роберт помолчал и пригладил волосы, стараясь успокоиться. Изабелла стояла, ожидая от него разумного объяснения. «Пожалуйста, сядь, и я все тебе объясню». «Ничего, я постою». Роберт глубоко вздохнул. «Я соврал, когда сказал, что это ничего не значит». «Да уж я догадалась». Роберт объяснил Изабелле значение двойного распятия, тщательно подбирая слова, чтобы рассказать ей лишь то, что считал нужным. Он рассказал ей о двух последних убийствах но ни словом не упомянул о предыдущих. По его словам, этот символ, нарисованный на листке бумаги, был найден на обоих местах преступлений. Он ни словом не намекнул о том, что символ был вырезан на теле жертв. Изабелла минуту стояла тихо и неподвижно, не сводя взгляда с Роберта. Когда она заговорила, ее голос чуть дрожал. «Значит, ты говоришь о серийном убийце. Возможно, что я лицом к лицу...» Столкнулась с маньяком? Не обязательно, попытался он успокоить ее. Серийный убийца это тот, кто убивает трех или более людей в разных эпизодах. У нас пока есть только два убийства. Снова солгал он. Но это не значит, что он не психопат. Роберт согласился про себя, но ничего не сказал. Изабелла, ты должна рассказать мне, что тебе известно об этом символе. Где ты его видела? Он мягко взял ее дрожащие руки. «Я не уверена. Я слишком разволновалась, чтобы вспомнить. Пожалуйста, постарайся». Она отпустила его руки и несколько секунд помассировала закрытые веки. «Месяца два-три назад?» — наконец сказала она. «Я зашла с подругой в бар чего-нибудь выпить». Она открыла глаза. «Можешь вспомнить, что это был за бар?» — спросил Роберт. Она покачала головой. «Ничего, можно вернуться к этому потом». «Что было в баре?» «Мы сидели у стойки, и моя подруга пошла в туалет. И ты осталась одна?» «Да, на пару минут». «Продолжай». Этот тип подошел ко мне и спросил, нельзя ли меня угостить. «Ты можешь вспомнить, как он выглядел?» Она несколько секунд смотрела в пол. Он был очень высокий, может, метр восемьдесят восемь, метр девяносто. Бритая голова, довольно крепкого телосложения. Потянутый, а его глаза...» — она замолчала. — «Что глаза?» — «Они казались какими-то странными». — «В каком смысле?» — «Холодными, без эмоций, даже пугающими, как будто он возненавидел меня с первого взгляда, как увидел». — «Какого они были цвета?» Зеленого. Я это очень хорошо помню». — «Может быть, контактные линзы?» — «Нет, не думаю. Они казались естественными». «Ладно. Что ты ответила, когда он предложил тебя угостить?» «Я отказалась, потому что я уже взяла выпить». «А что же с символом?» Он наклонился вперед, положив обе руки на стойку, и спросил меня, действительно ли я ничего не хочу. Он сказал, что просто хотел со мной выпить по-дружески. В общем, у него задрались оба рукава, запястья открылись. Тогда-то я и увидела этот знак. Он был... Вытатуирован у него на обеих руках. На обоих запястьях. Да. Ты уверена, что это был именно такой знак? Роберт снова показал ей свой набросок: Да, именно такой. Я даже спросила его, что это значит. Что ты спросила? Я спросила: не имеет ли эта татуировка отношения к армии? Но, ну, знаешь, морские пехотинцы или десантники любят накалывать эмблемы своих полков, как бы в знак верности. — И что он сказал? — Ничего конкретного. Быстро дернул рукава и сказал, что это ничего не значит, что это лично. — Можешь вспомнить еще что-нибудь? Татуировки казались непрофессиональными, такими грубыми, какие можно наколоть самому иглой и тушью. — Ты уверена? — Так мне показалось. — Он сказал что-нибудь еще, не называл каких-нибудь имен. Роберт знал, что убийца бы не назвал своего настоящего имени, но это все же могло дать какую-то зацепку. — Нет. После того, как я спросил его про татуировки, он вдруг слегка разозлился, сказал «извините, что побеспокоил» или что-то в этом роде и ушел. — Когда ты говоришь, что он ушел, ты имеешь в виду, что он вышел из бара или просто отошел от стойки, оставив тебя в покое? — Я не уверена, но, по-моему, он вышел из бара. Точно не помню. Ничего. Ты и так очень много вспомнила. А татуировки, где именно они были? Изабела показала на внутреннюю сторону запястья, под самой ладонью. Здесь. И какого размера? Не очень большие. Может быть, сантиметра три длиной, сделанные темной тушью. Ты еще когда-нибудь его видела? Нет. А какой у него был голос? Было в нем что-то необычное? Я ничего такого не помню. Давай вернемся к бару, Изабела. Ты можешь постараться вспомнить его название. Она закрыла глаза и глубоко вдохнула. Было что-нибудь необычное в этом баре. Неоновая вывеска, украшение на стене или, может, место, в котором он находился. Это было довольно давно. Дай мне минуту, я вспомню. Роберт несколько секунд сидел молча. «Я уверена, что это было где-то недалеко от пляжа», — сказала она, прищурившись. «Ладно, давай попробуем так. Не старайся думать о баре, лучше вспомни свою подругу, с которой ты туда ходила. Твой мозг быстрее вспомнит вечер с подругой, чем сам бар, а одно потянет за собой другое», — объяснил Роберт. «В тот раз я была с Пэт, мы уже давно не встречались», — сказала она, глядя в пол. Через несколько секунд она тепло улыбнулась Роберту. «Ты прав. Я подумала об этом, вспомнила. Мы были в гриль-баре «Китобой» на Веннис-Бич». «Я знаю этот бар. Был там пару раз», — сказал Роберт возбужденно. «Можно я тебя еще кое о чем спрошу?» «Конечно», — сказала она, вяло кивнув. «Как ты думаешь, может быть, ты смогла бы дать нашему художнику...» «Описание того человека — это нам очень помогло бы». «Да, я постараюсь», — сказала она, робко пожимая плечами. Роберт придвинулся ближе и поцеловал ее в губы. «Извини, что я сорвался. Ты застала меня врасплох, когда сказала, что уже видела такой знак, и это действительно первая зацепка, которая появилась у нас в этом деле». Ерунда, сказала она, отвечая на его поцелуй. Роберт потянулся, чтобы развязать узел рубашки, завязанный у нее на Талии, и рубашка упала на пол. Они так и не позавтракали. В Лос-Анджелесе стоял еще один жаркий день. Температура поднялась до 28 градусов. Улицы заполнились людьми, которые выгуливали собак, прохаживались, бегали или просто сидели на воздухе. Роберт ушел от Изабеллы в обеденное время. В конце концов они немного позавтракали. Она по-прежнему была немного взбудоражена, но заверила его, что успокоится. — Господи, если это наш клиент, она могла стать очередной жертвой! — отозвался Карлос, когда Роберт рассказал ему о новостях. — Я знаю. И сегодня же пришлю к ней нашего художника, после того, как мы поговорим с этим Питерсоном из Тейл и Джош. — Кстати, ты нашел его адрес? — спросил Роберт. — Да, Виа -Линда Стрит в Малибу ответил Карлос, сверяясь с приклеенным к монитору стикером. «Малибу!» Роберт состроил брови домиком. Карлос кивнул. «Видимо, некоторым юристам удаётся жить на широкую ногу». «Видимо, да. Как насчёт дикинговых девиц? Есть какие-нибудь новости?» После разговора с дикингом в пятницу Роберт приложил все силы, чтобы уговорить капитана Болтера поставить его под круглосуточное наблюдение. «Да, наш хвост прошлой ночью пошел за одной из них после того, как они разошлись из клуба по домам», сказал Карлос, доставая листок бумаги из кармана. «Отлично, можем зайти к ней сразу после Питерсона. Поедем на твоей машине». Малибу — это 43-километровая полоса великолепного побережья в северо-западной части Лос-Анджелеса. Это прибежище таких людей, как Барбара Стрейзанд, Том Хэнкс, Дастин Хоффман, Роберт, Рэдфорд и десятков других богатых и знаменитых голливудских звезд. Большую часть долгой поездки до дома Питерсона они молчали. Мысли Роберта разрывались между удивительной ночью, которую он провел с Изабеллой, и поразительным прорывом, который она могла принести в расследование. Неужели она действительно лицом к лицу столкнулась с убийцей? И если да, был ли он заграммирован в тот раз? Испугала ли она его, когда заметила татуировки на запястьях? Роберт знал, что этот убийца никогда ничего не оставляет на волю случая, но все же оставалась небольшая возможность, что его встреча с Изабеллой была случайной. Роберт почувствовал, что удача поворачивается к нему лицом. — Это его улица, — сказал Карлос, поворачивая на Авиа — Номер четыре — это его дом вон там, — сказал Роберт, показывая на дом с бледно-голубым фасадом, и тремя припаркованными перед ним машинами, одна из них совершенно новый с виду «Шевроле Explorer. По стандартам Малибу дом у Питерсона был не особенно выдающимся, но по стандартам Роберта и Карлоса он был просто огромадным. Это было трехэтажное современное здание, перед которым раскинулась просторная, идеально подстриженная лужайка. Изогнутая, выложенная булыжником дорожка вела с улицы к огромной входной двери Крыльцо украшал прекрасно составленный букет всех цветов радуги. Тот, кто присматривал за домом, явно отличался перфекционизмом. Роберту нравился элемент неожиданности. Если он заранее предупреждал человека о приходе, тем самым он давал ему шанс продумать ложь, уложить ее в голове. Если у Роберта была возможность, то он предпочитал не назначать время для разговора, а просто появляться в доме. Полицейский расследующий убийство, у которого за спиной был целый мешок вопросов, часто заставлял нервничать обычных граждан. На двери они увидели бронзовую голову льва, у которого изо рта высовывалась ручка дверного молотка. «Эксцентрично», — сказал Карлос и трижды постучал. «Как пить дать у них на заднем дворе бассейн?» «Это же Малибу. Здесь все дома автоматически строятся с бассейном, хочешь ты или нет». Через несколько секунд дверь отворилась, и за ней появилась светловолосая кореглазая девочка не старше десяти лет. Не ее ожидали увидеть детективы. «Привет, твой папа дома?» — сказал с широкой улыбкой, наклонившись, чтобы говорить с девочкой на одном уровне. Она шагнула назад и несколько секунд изучала двух стоявших перед ней мужчин. «Могу я узнать, как мне о вас сообщить?» Красноречие девочки застегло Карлоса врасплох. — Безусловно, — ответил он, стараясь соответствовать ее помпезному стилю. — Я детектив Карвальо, а это детектив Хантер, — сказал он, показывая на Роберта. — Могу я увидеть ваше удостоверение? — спросила она, скептически взглянув на них. Карлос не мог удержаться от смеха. — Но разумеется. Оба детектива достали значки и с удивлением смотрели, как девочка их внимательно рассматривает. — Что-то случилось, господа? — — Нет, но нам надо поговорить с твоим папой, если не возражаешь. — Я не называю отца папой. Папа — это для малышей. — Прошу вас подождать здесь, — сухо сказала она и закрыла дверь перед их носом. — Что это было? — спросил Карлос, поворачиваясь к Роберту, который пожал плечами. — Сколько ей? Лет десять? Представляешь, что из нее получится годам к пятидесяти? — Она не виновата, — сказал Роберт, наклонив голову. Вероятно, родители заставляют ее вести себя так, как свойственно ребенку более старшего возраста. Не разрешают играть, иметь много друзей, заставляют примерно учиться. Не зная того, они приносят ей больше вреда, чем пользы. Они услышали приближающиеся шаги. Наконец, кто-то взрослый. Дверь открылась, и на этот раз они увидели того же тощего человечка, с которым говорили в «Тейл и Джош. «Мистер Питерсон!» Мы с вами разговаривали в пятницу. Детективы Карвалью и Хантер. Первым сказал Карлос. Да, конечно, я помню. А что случилось, джентльмены? Я сказал вам все, что знаю. Нам просто нужно кое-что уточнить, — сказал Роберт. Связать концы с концами. И вы намерены сделать это у меня дома? Раздраженно спросил Питерсон. Если бы вы уделили нам десять минут вашего времени... «Сегодня воскресенье, джентльмены», — возразил Питерсон. «Я предпочитаю проводить воскресенье с семьей, без посторонних. Если хотите связать какие-то концы, мой секретарь охотно назначит нам встречу на неделе, а теперь прошу вас меня извинить». Он стал закрывать дверь, но Роберт вставил ногу и задержал ее. «Мистер Питерсон», — сказал Роберт, прежде чем Питерсон успел озвучить свое недовольство. «Ваш коллега». Ваш друг погиб от руки сумасшедшего убийцы, для которого нет ничего святого. Это не было убийство из мести, и, разумеется, оно не было случайным. Мы не уверены, кто будет следующей жертвой, но мы знаем точно, что если мы его не остановим, эта следующая жертва будет. Роберт помолчал, глядя Питерсону прямо в глаза. «Мне бы тоже хотелось взять выходной, провести воскресенье со своей семьей, как и детективу Карвалью». Карлос поднял бровь, взглянув на Роберта. «Но мы стараемся спасти человеческие жизни. Уделите нам десять минут. Мы большего не просим». Питерсон с раздраженным видом сжал губы. «Хорошо, давайте поговорим. Но там, а не здесь». Он мотнул головой в сторону дороги, где Карлос оставил машину. «Милая, я вернусь через десять минут!» — крикнул он в глубину дома и закрыл за собой дверь. Когда они дошли до машины Карлоса, Роберт украдко оглянулся на дом. Девочка смотрела на них грустными глазами из окна второго этажа. — Удивительная у вас дочка, — сказал Роберт. — Да, она прелесть. Без интереса ответил Питерсон. — Какой прекрасный день! Разве она не любит играть у бассейна? — Ей надо закончить домашнее задание, — сказал он твердо. Роберт продолжил. — Это новый «Шевроле», — он показал на машину. «Я купил ее пару месяцев назад. Сколько она потребляет бензина на километр?» «Детектив, вы пришли разговаривать о моей дочери или машине? Или, может быть, перейдем сразу к делу?» Роберт кивнул. «Нам нужно кое-что узнать о том, где бывал Джош по вторникам. Мы знаем, что он не играл в покер. Если вы что-то знаете об этом, расскажите нам». Питерсон достал сигарету из пачки и сунул между губ, где она вяло повисла. «Не возражаете?» — спросил он, закуривая. Роберт и Карлос оба одновременно пожали плечами. Джош был не очень разговорчив, держал свои секреты при себе», — сказал Питерсон, затягиваясь. «Было что-нибудь необычное?» «Ну...» — Питерсон замолчал. «Да...» — дожимал Роберт. «Возможно, у него был роман на стороне...» Роберт изучал Питерсона несколько молчаливых секунд. — С кем-то на работе? — Нет, нет, определенно не на работе. — Откуда вы знаете? — У нас на фирме нет женщин-адвокатов, а все секретари и помощники — женщины в возрасте. — И что же, многим мужчинам нравится женщина постарше, — предположил Карлос. все Всё-таки это было слишком рискованно. «Такая связь могла стоить ему работы, а Джордж был не дурак», — ответил Питерсон, качая головой. «Так почему вы говорите, что у него был роман?» — спросил Роберт. «Э, «Совершенно случайно. Я пару раз слышал, как он говорил по телефону». Питерсон постарался подчеркнуть слова «совершенно случайно». «И что вы слышали?» «Любовный разговор. Я по тебе скучаю. Увидимся вечером. Всякое такое». — Возможно, он разговаривал с женой, — предположил Карлос. — Сомневаюсь, — возразил Питерсон, скривив рот налево и выпуская тонкое облачко дыма. — Почему сомневаетесь? — спросил Роберт. — Я же слышал, как он разговаривает с женой. С ней он так не разговаривал. Ну, знаете, со всякими нежностями, как новобрачные в медовый месяц. Это был кто-то другой, я уверен. Он замолчал, снова глубоко затягиваясь. — Чаще всего эти тайные звонки происходили по вторникам. — Вы уверены? — Уверен. Так что, когда вы пришли в фирму с расспросами о том, где Джош по вторникам играл в покер, я посчитал, что, видимо, это предлог, который он придумал для своей жены. Я не хотел его закладывать, поэтому предпочел промолчать. Его жене и так уже пришлось несладко, Бедная. — Вы когда-нибудь с ней встречались? — Да, однажды очень симпатичная женщина, приятная. Я сам человек семейный детектив, а еще я верю в Бога и не одобряю измен. Но Джордж не заслужил того, что с ним сделали, даже если он изменял жене. — А как насчет азартных игр? Вы не знаете, он был игрок? — Нет, — удивленно ответил Питерсон. — Вы когда-нибудь слышали, чтобы он говорил о том, что пойдет на собачьи бега или о Снова отрицательный ответ. Он не играл на тотализаторе по интернету. Если бы он этим занимался, то держал бы под большим секретом это всех в нашей фирме. Начальству это бы не понравилось. А что насчет друзей вне фирмы? У него же должны были быть знакомые, друзья со стороны. Вы когда-нибудь встречались с ними, например, на ужине или на вечеринке? Нет, не могу этого сказать. Его жена была единственным человеком, которого он когда-либо приводил на корпоративные мероприятия, а его клиенты. Насколько я знаю, у него с ними были строго профессиональные отношения, он не смешивал работу и дружбу. У Роберта появилось чувство, будто он пытается выжать сок из камня. «Есть еще что-нибудь, что вы могли бы сказать нам о Джорже? Может быть, вы замечали что-нибудь необычное? Кроме тех сладких разговоров по телефону, ничего». Как я сказал, он был неразговорчив, держал свои секреты при себе. Был кто-то еще на фирме, кто был с ним близок, состоял в приятельских отношениях. Мне об этом неизвестно. Джордж никогда не слонялся по фирме без дела. Он никогда не ходил выпить с кем-нибудь из нас. Он делал свою работу в офисе, и все. Он задерживался допоздна. Мы все задерживаемся, если дело того требует, но не ради удовольствия. «Значит, единственная причина, которая заставляет вас думать, что у него была любовница, это потому, что вы совершенно случайно услышали, как он говорит нежности по телефону». Питерсон кивнул и выпустил направо еще одно облако дыма. Роберт почесал подбородок, думая, есть ли какой-то смысл продолжать разговор. «Спасибо за помощь. Если вам придет в голову что-нибудь еще, дайте нам знать, пожалуйста». Он передал ему визитную карточку. Питерсон последний раз затянулся и бросил окурок на землю. Он кивнул детективом и направился к дому. «Мистер Питерсон!» — позвал Роберт. «Да», — раздраженно отозвался тот. «Сегодня прекрасная погода. Почему бы вам не провести несколько часов на воздухе с дочкой, поиграть с ней во что-нибудь, сходить за мороженым или пончиками, провести вместе день?» Девочка все еще смотрела на них из окна второго этажа. — Я же сказал, ей нужно доделать домашнее задание. Сегодня воскресенье. Вы не думаете, что она тоже заслуживает отдыха? — Вы что, пытаетесь указывать мне, как я должен воспитывать свою дочь? — Совсем нет. Просто предлагаю вам сделать так, чтобы вы ее не потеряли, чтобы она не выросла с ненавистью к родителям. Роберт помахал девочке на прощание, и она ответила робкой улыбкой. — Как вы сказали, она прелесть. Он снова обернулся к Питерсону. «Но она недолго такой останется».